Макс стоял на стене и рассматривал ряды нежити, которые выстроила мать перед ним. Военные стояли отдельно, образуя правильную колонну. Рядом, одетые в добытые на каторге доспехи, стояли бывшие заключенные и оставшиеся после нападения крестьяне. У них были разномастные снаряжение. По большей части вид был как у оборванцев, нацепивших поверх лохмотьев стальные нагрудники и кривые шлемы, сделанные из ведер. Пять сотен тех, кто хоть как-то умеет орудовать оружием. В основном мечи, правда, качество. Медянщик не кузнец, вставил свое слово, стоявший рядом гурт. Просто он был единственным, кто хоть как-то знал технологию работы с металлом. Эх, что с остальными? Вздохнул маг, переводя взгляд на нищий полк, как он окрестил оставшийся труп. Те, кто не имел навыков обращения с оружием. Почти полторы тысячи, спокойно ответила мать. Но толку от них... Толк от них будет тогда, когда их правильно применять, вздохнул подмастерье. Еще бы знать, как их применять, вставил свое слово десятник. Полторы тысячи слабо подготовленных начал прикидывать в уме маг. Пять сотен элиты, которые как минимум умеют держать строй, и дополняет это все наш зверинец. Парень перевел взгляд, настоявших чуть в стороне големов в плоти. Огромные, неуклюжие твари действительно напоминали зверинец. Мак использовал момент и попытался вспомнить все свои занятия с Юринаем, чтобы подобрать самый оптимальный вариант. Среди трех десятков големов были просто огромные трехметровые массивные туши, закованные в костяную броню. Были големы с гигантской пастью и не менее большими зубами. Такие монстры способны перекусить лошадь. А были пробы и големов, максимально приближенных к человеческому облику и пропорциям, только увеличенные минимум втрое. Причина, заставившая так разнообразить отряд, заключалась в том, что подмастерье просто не понимал, как использовать их в бою. Отсюда и неизвестность с требованиями к гольмам плоти. Самым рациональным их использованием был принцип предыдущего использования обычных тварей. Они будут врываться в строй противников, нести хаос и сумятицу. Остальные должны были следовать за ними, пользуясь неразберихой, уничтожать все, что имело теплую кровь. Однако практика прошлого сражения показала, что не всегда удается навести панику, и эффект от нее может быть смазан из-за опытных командиров и грамотной обороны. К тому же в том бою удалось решить заранее одну очень важную задачу. Мага убили еще до сражения и успели тихо подвести к стенам весь отряд нежити. В открытом столкновении все окажется совершенно по-другому. «Что в ущелье, куда сваливали мертвых каторжан?» – спросил маг, покусывая губу. Мысли были нерадостны. Даже такой огромный отряд при грамотной защите и магической поддержке противника превращался в довольно бесполезное сборище. Плоти в ущелье не осталось, произнесла мать. Только кости. Много? Да на ущелье выслано костями. Я не проверяла, как глубоко. Отправляйся в это ущелье. Собери там все кости. Все, что сможешь, неси в лагерь. Парень задумчиво почесал затылок. И трупы. Надо с десяток трупов. «Мертвой плоти не осталось, повелитель». Поклонилась мать. <свеч> «Придется пустить в дело наших кроликов», — вздохнул маг. «У меня появилась идея, как увеличить наши шансы на победу». «Опять что-то задумал?» Осторожно поинтересовался Гурт. <свеч> «Да», — кивнул маг, «было бы неплохо добавить атаку с воздуха. Выбери десяток из пленников». «Я?» <свеч> Удивленно поинтересовался седой воин. «Ты?» <свеч> Кивнул подмастерье и уставился на десятника одним глазом. «Я не думаю». «Это должен сделать ты», — с нажимом произнес парень. Гурт хотел было возразить, но не стал. Кивнув, отправился прочь со стены. За построением нежити остались наблюдать темные подмастерия и дочь главы клана «Одинокий орел». «Послушай», — неуверенно начала девушка, — «крепость Армавир. Она рядом. Меньше одного перехода». «И что?» — не отрывая задумчивого взгляда от голема в плоти, спросил маг. «Саторцы. Они атакуют». Они штурмуют крепость, и если бы ты помог... Девушка постоянно запиналась и сбивалась с мысли. Наш клан не остался бы в долгу, и мы... Твоему клану нечего мне предложить, покачал головой маг. Мне не нужны деньги, мне не нужны ресурсы, мне не нужна земля. А что тебе нужно? Растерянно спросила Липа. Сейчас мне нужны трупы. Трупы и еще один гуль, на которого я могу завязать новую нежить. Саторцы на эту кандидатуру не годятся. «А так мне выгоднее подождать, пока сатурцы перебьют твой клан и добить их с минимальными потерями». «Гуль?» – переспросила девушка. «Особая нежить», – начал пояснять маг. «Но ее нельзя создать из любого трупа или живого человека против его воли. Это очень сложная нежить, способная сама поднимать мертвых. Принуждение тут невозможно. Человек сам должен согласиться на эту участь». «Как мать?» – спросила Липа. «Да», – кивнул парень, – «почти как мать». Девушка перевела взгляд на неподвижно стоящую нежить, затем сглотнула и, собравшись с духом, произнесла. — А если я соглашусь? — Липа сжала нежные маленькие кулачки и повторила. — Если я стану твоей нежитью, командиром, ты поможешь нашему клану? — Макс с удивлением взглянул на девчонку. — Ты сейчас серьезно? — Да, — кивнула она. — Я стану твоим гулем, а ты уничтожишь саторцев и отобьешь замок. «Ты понимаешь, что это навсегда?» — спросил маг, внимательно разглядывая ее. «Понимаю», — кивнула она. «Но служить тебе буду, только пока не закончится война». «А что ты дальше будешь делать?» — хохотнул маг. «Вернусь в клан и...» Тут девушка, взглянув в единственный глаз темного подмастерья, неуверенно пожала плечами. «Не знаю, но тебе служить не буду». Маг глубоко вздохнул и с прищуром оглядел липу. «Участь нежити завидно! Начал рассказывать он. Нежить не чувствует вкуса. Чтобы восстановить свое тело, ей необходимо либо поглощать плоть своего вида, либо подпитываться темной энергией. Нежить не чувствует боли, но и удовольствия она не испытывает. Ни от еды, ни от плоских утех, ни от алкоголя. Жизнь восставшего мертвеца довольно серая. Со временем даже гули теряют связь с реальным миром. Они перестают смеяться, плакать, переживать. Липа начала перебирать пальцами край кожаной куртки ты все еще готова на это? — Только если ты спасешь мой клан, — уверенно произнесла девушка, пряча взгляд от мака. — У тебя не получится сбежать, — покачал головой мак. — Я возьму твою кровь и клятву в залог. Ты понимаешь это? — Да, — кивнула Липа. — Я понимаю. — Хорошо, — вздохнул мак. — Тогда надо разведать, что творится в окрестностях Армавира.